Холера в городе вроде бы пошла на оболь. Однако, отступая, она оставляла за собой горы умерших, среди которых были и милейший Гийом Литьер, и Жорж Кювье и Казимир Перье. Те, кому удалось спастись от эпидемии, испытывали смешанное чувство горя и жажды жизни. Политические страсти тоже начали понемногу пробуждаться. Герцогиня Берийская, потерпевшая неудачу в своей попытке поднять восстание на юге, теперь собирала сторонников в Андее. Но лишь немногочисленные фанатики из числа легитимистов верили в возможность победы Амазонки. 29 мая 1832 года, в тот день, на который была назначена премьера Нельской башни, Александр обедал у Аделона Баро. Этот либеральнейший политик гордился и хвастался тем, как хорошо у него подвешен язык. И на этот раз он за столом так бесконечно разглагольствовал, так разливался соловьем, что обед начал опасно затягиваться, и Александр уже побаивался, как бы ему не опоздать к началу спектакля. Несмотря на то, что официально он не считался автором пьесы, Дюма все же очень рассчитывал на ее успех деньги, которые он мог за нее получить, казались ему по меньшей мере столь же желанными, сколь и слава. Наконец госпожа Барро подала сигнал к окончанию застолья. Гости поднялись, и все вместе отправились в театр Порт Сен Мартен. К тому времени, как они устроились в своих креслах, спектакль уже начался, и зал гудел, словно котел на огне. Когда закончился первый акт и занавес опустился, раздались дружные крики браво, оглушительно грохотали аплодисменты. Сами того не сознавая зрители, восторженно аплодировавшие этой драме, приветствовали в ней вызов, брошенный всем темным силам, которые делают людей несчастными: соблазну позору абсолютной власти, безразбору косивший народ Халерия, кровавой бессмысленности мятежей, невзгодам, преследующим малых и безнаказанности великих мира сего. Недовольные находили чем поживиться в этом адском вареве. Публика все больше увлекалась по мере того, как развивалось действие. Зрители кричали, не могли спокойно усидеть на местах, стучали ногами. Дюма и самому настолько понравилась последняя картина, что позже он написал в своих мемуарах. Что-то в ней напоминало античный рок. Софокла, смешанные со сценическим ужасом Шекспира. После того, как спектакль закончился, Бокаш объявил имя автора, господин Фредерик Гайерде. Никому неизвестный драматург. Это казалось странным и вызывало подозрения. Немногие посвященные уже начали перешептываться, передавая из уст в уста имя вполне возможного соавтора, пожелавшего остаться в тени. Александр Дюма. Воспользовавшись этими слухами, Арель приказал напечатать новую афишу. «Нельская башня», пьеса господина «Три звездочки» и господина ГРД. Такой способ дать зрителям понять, что названный по имени автор не единственный создатель пьесы, и что анонимный соавтор, укрывшийся под тремя звездочками, не просто существует, а даже заслуживает того, чтобы его упомянули первым, вызвал негодование ГРД. Последний взялся за дело решительно и гербовой бумагой вызвал Ареля в суд. Хитрый директор очень обрадовался такому обороту дела. «Отличный процесс! Отличный!» – воскликнул он. «Мне бы парочку таких каждый год в течение шести лет, и я сколочу состояние». Но Александр, у которого было совершенно другое отношение к рекламе, чувствовал себя так, словно совесть у него была нечиста. Как бы сильно он ни любил шум, тот шум, что поднялся вокруг его пьесы, ему не нравился. На следующий день ГРД, чья мстительность продолжала расти, принялся писать в газеты, жалуясь на то, что ему был причинен моральный ущерб. Господин редактор Еще вчера меня называли единственным автором Нельской башни, а сегодня на афише перед моим именем появились еще одно слово «господин» и три звездочки. Ошибка ли это или злобная выходка? В любом случае, я не хочу ни быть ее жертвой, не чувствовать себя одураченным. Как бы то ни было, прошу вас, соблаговолите объявить, что я как в договоре, так и в театре, и, надеюсь, на завтрашней афише остаюсь и останусь впредь единственным автором Нельской башни. Арель немедленно откликнулся на это заявление другим сообщением в газетах. Вот мой ответ на странное письмо господина ГРД, претендующего на то, чтобы его считали единственным автором Нельской башни. Вся пьеса как в том, что касается стиля, так и, по крайней мере, на 19-20-е в том, что касается ее содержания, Принадлежит перу его прославленного савтора, который по личным соображениям не пожелал после громадного успеха, чтобы его имя было названо. Вот что я утверждаю и что подтвердит, если потребуется, сравнение представленной рукописи с рукописью господина ГРД. ГРД, человек склочный и неуживчивый, окончательно вышел из себя и, пылая гневом, снова выступил 2 июня на страницах той же газеты. «Будьте любезны в качестве единственного ответа господину Арелю поместить здесь приложенное мной письмо, которое написал мне прославленный соавтор, о котором упоминает господин Арель. Из этого письма, полученного мной в тоннере, я и узнал о том, что у меня есть соавтор. Это было то самое доброжелательное письмо, которое Александр отправил молодому ГРД, заверяя последнего в том, что он неизменно будет считаться единственным автором Нельской башни. Ухватившись за возможность распространить театральную сплетню, Корсар напечатал это послание, сопроводив его крайне неприятным для Дюма комментарием. Александр, которому надоели эти склоки, обрушился на главного редактора газеты Вино и даже намеревался вызвать его на дуэль. Затем, решив, что подлый газетчик не стоит того, чтобы посылать ему вызов, ограничился тем, что устроил суровый разбор дела. По его просьбе Корсар напечатал следующее.